Им тут же выбили двигатель, а дальше взяли всех, кто сидел в машине. С основной засады тоже с десяток пленных набиралось. Сколько-то бандитов ушло пешком, но немного, да и все порознь. — А в Вышнем что? — Вышней взяли почти без стрельбы. Никто там нас не ждал, — сказал Константинов. — Почти весь криминал арестован. Сколько-то положили. Город наш. Отходит Торжокскому району.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 военные не мвдшники как сотрудники ваши вдруг спросил у меня секретарь алексей петраков в порядке с палочкой уже ходит назвал я леху полным именем у аркадия мартынова состояние тяжелое но стабильное пока в торке останется в госпитале смогут спасти руку или нет пока никаких гарантий врачи не дают когда у них были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 — Жилье выделим. — Да, я снял домик у Монгола по оперативной надобности, — усмехнулся я. — Вперед уплачено. — Вот его и выделим, — сказал Максимов. — Монгол сидит, и все остальные с ним. — Тогда сегодня оформляйтесь и через три дня езжайте принимать должность. — С этим все. Плотников снова хлопнул по столу ладонью, словно ставя точку. Горком уже формируется. Зайдите сразу туда, познакомьтесь. Воеводина Ивана Борисовича туда направили. Умный человек, работать умеет, окажет любую поддержку. Главу города завтра назначит Со следствием по арестованным бандитам что? Направили трех следователей, — ответил Константинов. Уже работают. Хочу напомнить, что суд должен быть знаковым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 Создается межведомственная комиссия, будут оценивать все производства, что и как кому досталось, и какими методами управлялось. Все, что приобретено преступным путем или преступно управлялось, идет в общественную собственность. Владельцы будут со следователями объясняться. «Все основные местные капиталисты под арестом», — сказал Константинов. «Пока выходит, что только владелец новой лесопилки нормальный».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 «Хорошо, тогда расходимся, а мы, чем можем, посодействуем». У подъезда райкома меня ждал УАЗик, переделанный вояками. Как тогда Сеня пошутил, так и вышло. Мне его вроде премией отдали. Теперь вот в задумчивости, на чем дальше ездить, на Пырзике или на нем. УАЗ жрет намного больше, но как-то удобней».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 — В столовку сгоняем? — спросил Николай, когда мы вышли на улицу. — Давай. Димыча с лёхой только прихватим. — Они уже там, наверное. — Тогда проверим сначала. Я завел машину и воткнул передачу. До рынка на Володарского от райкома рукой подать. Доехали за две минуты. И там у столовой увидели наш козлик, из чего сделали вывод, что Димыч с лёхой уже здесь. Я приткнул УАЗ рядом...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 А кроме борща на столе еще и графинчик с водкой. Расслабляются. «Сергей — Сергей! — окликнул меня женский голос. — Ой, здравствуйте! — заулыбался я, увидев Свету и Оразгуль в другом конце зала. — Садись, Коль, сейчас подойду. Давай — Давай! Николай отправился за столик к нашим, а я подошел к женщинам. — Как вы? Как устроились? Присядете — Присядете? — предложила Оразгуль. Если на минутку только, я с товарищами. Я отодвинул стул. Рассказывайте. — Я в госпитале, медсестрой, — сказала Казашка. Свету в школу берут. Лика уехала домой с колонной. Наташа тоже. Виктор водителем устроился с тем грузовиком. Они с Полиной нам все свои деньги отдали. Полина здесь работает, кстати. А разгуль показала на окно выдачи кухни. — Жанна с собой покончила, — сказала Света. — Повесилась? — Царствие небесное! Я ощутил острую укол боли под сердце. — Не спасли. — Да, для вас у меня тоже новости. Прокопа со всей бандой убили. Малец, работорговец главный задержан, ждет суда и расстрела. Многие ждут. — Это хорошо, — грустно кивнула Света. Про то, что Волочок взяли весь город уже говорит. Мне даже там работу предложили. А про Мальца и Прокопа не слышали. Это точно?» «Это точно. Прокопа я сам убил. Банду его мертвыми своими глазами видел. Прапору дадут лет двадцать на торфе, так что воли ему все равно не видать. Почти все бандиты из города или убиты, или арестованы, так что рассчитались мы за Жанну и остальных» хоть это ее и не вернет. — А вы сами здесь остаетесь? — спросила она. — Нет, меня в вышние направляют, там, в милиции служить. Через три дня уеду. — Может, и мне согласиться? — Не тяжело вам там будет. Воспоминания нехорошие, все это вокруг. Воспоминания у меня и здесь никуда не делись. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел ее слезы.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 а он бумагу завизировал и сразу же отдал в кадры. — Сеня с тобой поедет тоже. Матчасть все на месте, там с бандитов много, и машины, и оружия взяли, на городдел хватит. Под отдел усадьбу хана отдали, там располагайтесь. Связь там и так есть, дадим одного связиста отсюда, и сам решай, как быть с этим Васей. Мое мнение, проверь его и как-то к делу приставь,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 — ответила она, машинально взяв ключи. — Зайду тогда поздороваться. Вы пока положите дома, хорошо? — Хорошо. Во дворе все как и было. Луазик стоит в дальнем углу, дверь в дом распахнута. Зашел, услышал горестный мяв. Нашел Ваську в комнате хозяйки, растерянно топчущимся у кровати. Все он понял, что случилось».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 — Да соберем по-соседски, не беспокойтесь. — И от меня тогда возьмите тоже. Я полез в кошелек, набрал там сто рублей, протянул ей. Она не отказалась, лишь поблагодарила. — И котика мы заберем, — сказала вторая, показав на грустного Ваську. — Котика я забрал уже, простите уж. Со мной поедет. — Ну и хорошо. Все к доброму человеку попал, — закивала она.